Запуск в эксплуатацию эвакуированных предприятий проходил под контролем центра. Из-за нехватки времени на разработку формальных контрольных процедур функции контроля возложили на уполномоченных. Для контроля за восстановлением предприятий и выполнением ими плана выпуска продукции Госплана СССР наркоматы командировали на места своих уполномоченных и оперативные группы. Однако всю практическую работу выполняли сами коллективы предприятий, местное население и местные органы власти. И главными функциями были, естественно, во-первых, мобилизация и перераспределение между объектами людских и прочих ресурсов, во-вторых, административное давление на руководителей предприятий с целью ускорения работ. То, что происходило в осенние-зимние дни 1941 года на строительных площадках, где развертывались эвакуированные предприятия, часто не было похоже на обычную стройку. Ночные работы проводились при свете факелов и костров. Электроэнергии едва хватало на то, чтобы пустить смонтированные под открытым небом станки. Осветительная аппаратура прикреплялась к деревьям. Зимой на одной из окраин Свердловска можно было наблюдать такую картину. Под соснами, с которых свисали электрические лампы, работали станки. Тут же автогенщики резали сталь, кузнецы ковали металл. Успехи системы управления в деле перебазирования промышленности на восток контрастируют с происшедшими в те же месяцы провалами на театре военных действий. О грядущей войне с Германией знали заранее, тщательно готовились к ней, мобилизовали на подготовку к войне ресурсы всей страны и потерпели катастрофические поражения в первые месяцы. Об эвакуации даже не думали, воевать-то собирались на чужой территории, не готовились, эвакуировались в аварийном порядке, экспромтом и достигли впечатляющего успеха. Более того, успех эвакуации в конечном счете позволил нейтрализовать негативный эффект первоначальных поражений и потерь, обеспечить военно-техническое превосходство над противником и выиграть войну. Одни и те же люди в рамках одной и той же системы управления провалили то, к чему система готовилась и что планировала, и преуспели там, где действовали без плана и подготовки, с наибольшей степенью самостоятельности на всех уровнях управленческой пирамиды. Указанный парадокс – одно из закономерных следствий того, как устроена русская модель управления. В случае с эвакуацией можно выделить следующие управленческие факторы, обеспечившие положительный результат. Во-первых, мобилизация и перераспределение ресурсов на ключевые направления. Во-вторых, создание централизованных, контрольных, а при необходимости и контрольно-репрессивных структур. В-третьих, автономность низовых подразделений. Эти же факторы имели решающее значение и в других примерах успеха русской модели управления на протяжении всей российской истории.